Глава 4. «Ты угадал, Арн?» — сказал Марок, и ослепительная его улыбка, столь известная по миллиардам изображений, погасла. «У нас происшествие. но прежде, пожалуйста, разъясни. Ты не устал? Четыре года странствий. В отпуск не хочется? Зеленая земная травка, пляжи, приемы. Танцы, увлечения, интрижки. Перестань кривляться, нот Марок». И еще одно слово в этом роде, и я от восторга начну плясать на твоем столе и не ручаюсь, что расставленные на нем роскошные безделушки уцелеют. Он вздохнул, кажется, непритворно, и на всякий случай положил обе руки на стол. Я приучил его к тому, что далеко не все мои угрозы высказываются в шутку. На столе и вправду лежало много редкостей с разведанных планет, в том числе и наши, из прежних рейсов и кара. Дары. Поначалу рассказ Марока меня не заинтриговал. На Корене, два населенные муравьеподобными полуразумными существами, туземцы разорвали в клочья двух землян, не только не дававших повода для зверской расправы, но скорее заслуживавших благодарности. Инженеры Комиссии Межзвездной Помощи они вели строительство ирригационных объектов, крайне нужных коренам. Я посоветовал Марку послать опытного детектива. Расследование убийств не входит в служебные обязанности косморазведчиков. Если икар на латону вызвали ради этого, то можно было не расходовать активное вещество, которое он, Марок, выдает крайне скупо». «Ты прав», — уныло подтвердил Марок. «Нет, речь не об активном веществе. У нас его запасы пополнились». Но, пожалуйста, не бесись, пока я не кончу. Расследование убийств произведено, и очень опытными людьми, но ничего не дало. Карены твердят, что убитые — государственные опасники, придумали же дикий термин. Но в чем опасность, объяснить не смогли. Боюсь, мы столкнулись с каким-то новым явлением. А кому же изучать новые явления, как не разведчикам космоса? Я заколебался. Посовещаемся с экипажем Марок. Он высоко поднял брови. До сих пор я думал, что твои сотрудники покорно соглашаются со всем, что ты пожелаешь. Просто я никогда не желаю того, что им не по душе. Они покорно подчиняются лишь тому, чего сами жаждут. Вообще-то я понимал, что у Марока есть резон просить нас. Странная эта планета Корена Карена-2 открыта задолго до того, как построили Икар, но до ныне космические лодцы и рекомендуют без особой нужды на ней не высаживаться. Я назвал Каренов полуразумными но лишь в том смысле, что их разум только частично совпадает с нашим, а в остальной части нечто для нас несусветное. С таким же успехом и они могли бы назвать нас полуразумными». Не следует этот точный термин путать с оскорбительным полоумным. В поиске мы изучали физические загадки космоса, но не игнорировали и социальные законы, и психологию иных цивилизаций. Это тоже предмет поиска. Все эти соображения я высказал друзьям. И только у Мишеля нашлись сомнения. «Арн!» — И спроси разрешения на вмешательство в социальную структуру, — Каренов посоветовал он. — Боюсь, без этого успеха не будет. А ты знаешь, как строго земля наказывает за попытки насадить у туземцев наши порядки без их согласия. к Кронокваму столько раз хлестали выговорами. — Попрошу, но не раньше, чем это станет необходимо, — ответил я. И Хаяси успокоился. Так начался рейс на Карену. Марок честно выполнил обещание. Трюмы и кара так полно загрузили дефицитнейшим активным веществом для аннигиляторов пространства, что мы могли бы промчаться к ядру галактики и вернуться обратно, если бы получили разрешение на такой отчаянный рейс. В пути мы смотрели стереофильмы о Карене-2. Планета была со странностями, Но ни странных обитаемых планет, по-моему, в галактике нет. Земля, на взгляд других разумных народов, тоже диковинна. У Земли и Карены-2 много общего. Звезда Карена – желтый старичок, как и наше Солнце. Планеты-4. Карена-1 – раскаленная пустыня. Карена-2 похожа на Марс, только аммиака побольше. Две дальние – глыбы застывшего газа. Жизнь развелась лишь на второй планете. Организмы белкового типа, но не дышат, а питаются воздухом. Наш дуализм дыхания и еды Каренам кажется чудовищным излишеством. Возможно, они правы. Во всяком случае, им проще жить. Нет проблемы голода. Атмосфера густая и питательная. Ее на всех хватает. Иван, глядя в фильмы, попечалился за людей, лишенных такого важного преимущества, как отсутствие заботы о хлебе насущном. Каких высот достигло бы человечество уже в неандертальстве, не принуждая его горькая судьба периодически заполнять желудок. По облику Карены похожи на муравьев, но размером сдога, Поднимаясь на задние ноги, становится вровень с нами. Бегают они так, что угнаться за ними можно лишь на ветке но чаще летают, чем бегают. Полет Каренов уникален, другого такого не открыто. Они раздвигают ребра груди, она превращается в разновидность пустого бочонка, и тело, ставшее легче атмосферы, взлетает. Полет равнозначен питанию. Вверху аммиака больше, чем внизу. Корены вдоль его наглатываются и оттяжелев скользят вниз. Наибольшее отличие Корен от землян в ином способе мыслить, узнали мы в одном стереофильме. У них нет речи, нет письменности, нет обмена информацией. Каждый Корен особь, ибо особь физический. Но мыслят они сообща. Все сообщество единый мозг, повторяющий свои мысли у каждого встречаясь с любым Кареном, встречаешься со всем народом сразу. Демонстрировался забавный эпизод. Один из землян случайно толкнул оказавшегося рядом Корена. Тот упал, и моментально попадали все, кто был поблизости и вдали, за пределами видимости. Даже летевшие в этот миг в верхних слоях импульсивно сжали свои бочкообразные талии и стреканули вниз. Физиологические отправления у Коренов индивидуальны. Каждый питается за себя, а не за друзей и недругов. Общими являются лишь мысли и высшие чувства. Упавший Корен испытал страх. Страх вызвал мысль об опасности, а та привела в панику все общество. Землянам рекомендовалось соблюдать на Корене предельную осторожность. Нормальным на Земле и иных планетах разговором, уговором, договором и вообще агитации здесь не место. То, что узнает один, одновременно узнают все. Любое невинное сообщение может стать поводом для паники, ярости, ужаса, всеобщего бегства или всеобщего восстания. Индивидуальные мозги корн настроены на одну волну. Именно так, единым мозговым излучением, они и мыслят. И людям для любого индивидуального контакта надо выражать свои мысли в этом излучении, то есть доводить сразу до всех. Неудивительно, что при таких массовых паниках два астроинженера стали жертвой Коренского безумия, с возмущением сказала Анна, когда экран погас. Она даже побледнела от волнения. На вулкане жить безопаснее, чем на Карене. Нам, однако, не сообщили ни одного факта, почему Корены объявили двух наших парней государственными опасниками и так брутально расправились с ними, задумчиво заметил Михайловский. «Один факт известен», — возразил Хаяси. «Какой Мишель? Объясни, пожалуйста». «То, что они убиты», — хладнокровно объяснил Хаяси. В общем, подлетая к Корене, мы уже по горло были полны информации о ней. На планете нам ее добавили. На станции космопомощи трудилось 13 землян. Очаровательные парни, энтузиасты содействия отсталым внеземным цивилизациям. Они пожаловались, что планета теплая только на поверхности, освещенной не очень-то яркой звездой. Работают на глубине, а там холод. Ядро в тисках космического мороза. Аммиак просачивается в атмосферу из недр и, поднимаясь вверх, постепенно рассеивается в космосе. В атмосфере его становится все меньше, да и расплодившиеся корены потребляют его больше, чем прежде. Землеройная техника, доставленная из Земли, извлекает твердый аммиак из недр. На поверхности он быстро превращается в жидкость, а затем и в газ туземцы участвуют в строительстве скважины каналов для аммиака. Мы не упустили случая посмеяться над Иваном, горевавшим, что у людей условия развития хуже, чем у коренов. Лучше начинать с недостатка питания и дойти до полного довольства, как на земле, чем, начав с довольства, постепенно впадать в нищету. Но для Ивана это было лишь поводом сменить печаль о людях печалью о коренах. Он так огорчился, что аммиака не хватает, будто его не доставало для нашего собственного питания. Лишь когда Анна стала хохотать, а Елена рассердилась, он обиженный замолчал. Возглавлял станцию социолог Леонтий Нага, тоже из учеников кронаквамы и школьный приятель Мишеля Хаяси. Экспедициями к инопланетянам чаще других руководят астросоциологи, это, так сказать, их хлеб. С нами Нага беседовал довольно сдержанно, но с Мишелем разоткровенничался. Он уже третий год на Карене-2. Составил подробное описание местных обычаев, бытов, взаимоотношений, планы работ. Через полгода кончается его командировка. Преемнику будет вручен солидный материал. Солидный не значит надежный. Надежности в общении с Коренами нет. Они похожи на муравьев. И жизнь среди них, как в муравейнике, не знаешь, что произойдет в следующую минуту. То ли равнодушно будут сновать вокруг, то ли кинутся на тебя. Хаяси он признался. Дотянули оставшиеся полгода. После гибели Варкая и Наумана каждый ждет такой же участи. Смирные же были ребята, и мысли не имели провоцировать Каренов. А на тех вдруг нахлынуло бешенство. Посмотри записи команд погибших. Не то что для ярости. Нет повода для простого недовольства. Ты сказал «Жизнь в муравейнике, где действия обитателей непредсказуемы, но описываешь скорее сумасшедший дом с внезапными вспышками массового безумия». «Похожий на сумасшедший дом», — мрачно согласился Нага. Он выдал нам особые скафандры, легкие, специально для местных условий, взамен наших, всепоисковых. Бродить в такой одежде удовольствие. Мы сразу совершили вылазку наружу. Грунт напоминал наш земной песок. Зелени не было. Неподалеку от станции космопомощи вздымалась невысокая гряда холмов. В тонковишневом небе катилась желтая корена. Радости планета не порождала отвращение не вызывало у холмов землеройная машина била вертикальную шахту к линзе твердого аммиака найденной на глубине вращающийся бур веером выбрасывал грунт здесь мы увидели коренов одни проворно на носилках уносили вынутую землю другие прокладывали от машины канал к котловану в него должен был хлынуть из недр быстро тающий амяк Мне Корены почудились скорее гигантскими многоножками, а не муравьями. А когда они вставали, виделось сходство и с человеком. Поднимались на задние ноги они перед полетом. Зрелище было интересное. Корен выпрямлялся во весь рост, тонкая талия разбухала, грудь превращалась в бочку, он медленно отрывался от грунта, На высоте вдруг чудовищно утолщался и пулей взмывал в небо. «Работают они хорошо», — сказал я оператору машины, рыжебородому-рыжеглазому великану, ловко манипулирующему рычагами и кнопками и покрикивающему время от времени на землекопов. «Отлично работают, но в этом ли суть?» — ответил он. И выразительно покривился, показывая, что мог бы и нехорошее сказать о подсобниках но боится, что до них дойдет его критика. «Разве они понимают, когда вы кричите? Ведь у Каренов нет речи». «Нет, конечно. Ни речи, ни бесед, ни развлечений, ни отдыха, ни искусства. Работяги и только. Дешифратор в моем скафандре доносит им мои мысли. А кричу я для себя. Не привык командовать без слов». Он невесело ухмыльнулся и снова стал распоряжаться. Карены с таким рвением выполняли его приказы, что нашим землекопам можно бы поучиться. На Икаре я пошел в механическую лабораторию. Гюнтер и Алексей возились с приборчиком, измеряющим силу взгляда. То один, то другой таращились на туманный экранчик, приемник взгляда. А перона самописце рисовала всплески выдавленного из себя зрительного импульса. Удивительное умение восьмируких астронавтов превращать глаза в орудие управления так захватило обоих астроинженеров, что они решили поэкспериментировать со своим зрением. «Сколько же киловатт, в вашем взгляде, — поинтересовался я. Если бы киловатты, — Гюнтер вздохнул. Но около микроватта в зрительном импульсе в одну сотую секунды уже получалось». Он ужасно вызверился на экранчик. Поймав такой свирепый взгляд, любой человек в испуге отскочил бы подальше. Перо лениво начертило небольшую стрелку вверх. — Я подключал к Гюнтеру попеременно аккумуляторы и лейденские банки, — порадовал меня Алексей. Сила взгляда увеличивается ощутимо. Хочешь посмотреть? Подготовка займет минут десять. И десять минут не буду тратить. Вот что, друзья, взглядомеры — ваше вольное занятие, запрещать не смею, но сейчас у нас иные задания. Так как Нага не предложил планы исследований, а самому мне ничего в голову не приходило, я разрешил вольный поиск, практически простое шатание по планете. Худший вариант из возможных, деловито охарактеризовала его Елена. Но, впрочем, вариантов получше сама не нашла. Впоследствии много говорили и о моей выдающейся интуиции, и о том, что из множества разных путей я сразу увидел единственно правильный. Все это преувеличение, поверьте. Не было сверхъестественного озарения. А если получилось удачно, то это игра обстоятельств. Вот так мы и стали слоняться по планете. Скорее туристами, чем поисковиками. День в прогулках, второй, третий... Одни на Корене два, ровно в два раза длиннее земных. Любуемся скучным пейзажем, присматриваемся к Коренам, осторожно заговариваем, то есть задаем через шифраторы мысленно простейшие вопросы. Получаем такие же мысленные простейшие ответы. Вечером проверяем записи. Естественно, ничего интересного. Гюнтер хмурится. «У него интереснейшая работа в лаборатории, а я не даю кончить». Елена выразительно пожимает плечами. Хаяси молчит, а Иван от зевоты едва не выворачивает скулы. Остальные из вежливости соглашаются, что надо еще пофлонировать по песку. Как-то вечером Иван взмолился. «Дайте выходной, он устал, он заболел, он хочет поваляться в постели» и вообще у него скоро зловеще подскочит температура от общения с Каренами. В зловещую температуру я не поверил, выходного не дал. Иван утром вместе со всеми уныло поплелся по холмам. Этот день оказался решающим. В середине Каренского дня мы на часок возвращались на Икар, отшвартовавшийся возле станции космопомощи. Отдыхали, делились впечатлениями. В тот день все появились в салоне в полдень. Один Иван отсутствовал. Это никого не обеспокоило. Он был из породы зевак. Смерть любил бесцельные блуждания. И, вероятно, сейчас, сбежав от Каренов, повалился где-нибудь на грунт. И озирает серые холмы и светло-вишневое небо, придаваясь столь же бесформенным, как и местный пейзаж, мечтаницам. Спокойствие наше рассеял появившийся на экране перепуганный Нага. На корене волнения они пошли на Ивана. Михайловский, он обычно дежурит, когда я покидаю корабль, мгновенно дал выход на Ивана. На экране вспыхнул холм. На вершине его валялся Иван, с блаженно устремленным вверх лицом с закрытыми глазами. Он кайфовал, не подозревая, что совершается. У подножья бурлила рыжая масса. Корены чаще рыжего, иногда черного цвета. Их становилось все больше. Они извивались, крутились, вскакивали один на другого. В общем, неистовствовали. Нага, теряя самообладание, умолял. «Арн, они через 2-3 минуты ринутся наверх. У меня нет возможности отогнать их, кроме физического истребления. А на это я никогда не пойду. Спасайте его, спасайте сами, пока не поздно». Ему легко было кричать «спасайте сами». А что мы могли сделать на отдалении, кроме как воспользоваться охранными полями? А их фокусирование на холме неизбежно искалечит кишащих там коренов. Я бросился наружу. Фома, на редкость хладнокровная голова, в трудные минуты отчаянно быстр. Я лишь высунул ногу, а виетка уже покачивалась у люка. Все остальное заняло не больше минуты. Рухнув на вершину, я пнул Ивана ногой. Он вскочил, вытаращил ошалелые глаза, хотел дать сдачи. Мне бы не поздоровилось, он сильнее меня. Но тут до него дошел кошмар ситуации, как он потом написал в рапорте. Именно в эту минуту Корены начали нападение. Они ползли по склонам сплошной массой. Дешифратор доносил нам яростный вопль. «Убить опасника!» Иван вскочил в овиетку, отпихнув троих вцепившихся в него, с силой рванул меня к себе, но я видел, что на меня никто не покушается, а расправиться жаждут только с ним, крикнул, чтобы он поскорее улепетывал, а я как-нибудь обойдусь. Он не решился меня оставить. В это время от Икара пошла вторая ветка с Петром. Иван захлопнул дверь в момент, когда его уже пытались оттуда извлечь разъяренные Корены. Я одного оттащил, еще двоих он сам оттолкнул. Петр выскочил мне на помощь, но на меня по-прежнему никто не нападал. Петра тоже не трогали. Корены, взлетая, пустились догонять Ивана. Они пикировали на авиетку сверху, бросались навстречу. Он летел в толчье рыжих тел. И так неторопливо, что я встревожился, в порядке ли двигатель. Он по передатчику успокоил, с двигателем порядок. Но помешавшиеся бестии так остервенело сталкиваются с веткой, что многие получают повреждения. А увеличен скорость, вниз посыпятся не травмированные, а трупы. Преследователей все прибывало. Иван все сбрасывал скорость, чтобы никого не поранить. Мы с Петром плелись позади зрителями, а не участниками. Нас продолжали игнорировать. И мы еще не добрались до Икара, как вокруг звездолета кишило месиво копошащихся, возбужденно летающих туземцев. Опасаясь, чтобы кто-нибудь не проник на корабль, трое — Гюнтер, Мишель и Алексей — отталкивали от люка самых настырных проныр. Иван влетел внутрь. За ним мы с Петром. Люк задраили. «Говори теперь, Иван, какого шута ты привел в неистовство все местное общество!» — приказал я. Одного взгляда на его растерянное лицо было достаточно, чтобы поверить в ответ. Арн, честное слово, я ничего не делал, просто отдыхал. Итак, имеем новый факт. Ничего не делать, иначе просто отдыхать на Карене. По местным законам преступления, язвительно прокомментировал Хаяси. А Елена деловито поинтересовалась. В чем конкретно выразилось Иванова «ничего не делание»? По корабельным законам ничего не делания равно, как и непредусмотренный отдых во время поиска проступок. Выношу тебе за это выговор», — постановил я. На корабль прибыл Нага. Он поздравил с избавлением от смертельной опасности члена экипажа и попросил поскорее разобраться в происшествии. Волнение не утихает, все работы прекращены. Карены летят и бегут к кару требуя наказания нового государственного опасника. Объяснений нет, кроме яростного обвинения. Опасник. «Голова кружится», — устало сказал Нага. «Так надеялся, что распутаете загадки, а взамен чуть не восстание. Возьмите дневник событий, зарегистрированных на станции. Точность до одной минуты». На обзорном экране было видно, что руководитель станции космопомощи отнюдь не сгущает тревогу. Толпа у Икара все пребывала. Все иступленней становились прыжки, полеты и беготня. Нага, передайте по своим каналам населению, что преступление срочно расследуются. А когда расследование закончится, преступника или по-местному опасника накажут по всей строгости наших межзвездных законов. К вечеру приговор огласим. Не знаю, поверил ли Нага, но вскоре возбуждение у звездолета порядком утихло. Впрочем, толпа не поредела, и работы не возобновились. Карены, осадив Икар лагерем, ожидали возвещенного приговора. Не было сомнений, что буйство возобновится, если его сочтут слишком мягким. «Итак, начинаем расследование и выносим приговор», — сказал я. Иван попытался снова было доказать, что ничего предусудительного не делал, но я оборвал его. Дело не в том, что ты сам считаешь предусудительным, а что нет. Нас интересует, какое злодеяние обнаружило местное население в твоем невинном ничего не делании. Гюнтер подал на экран запись действий и мыслей Ивана. «Утро шло, как утро». Иван ходил по стройплощадке, задавал Коренам деловые вопросы, получал деловые ответы. Оплошностей не было, открытий не совершилось. К полудню он взобрался на вершину холма и предался лицезрению окрестностей. Именно в это время автомат на станции зафиксировал первые признаки беспокойства у коренов. Пейзаж был тускл и безрадостен. Иван стал мысленно его оживлять. Фантазия постепенно разыгрывалась. Он глядел на песчаную равнину с ее серыми холмами. Воображение преобразило ее. Она стала почти красивой. Желтая звезда превратилась в белую. Небо из светло-красноватого в голубое. На холмах появились зелень, яркие цветы, высокие деревья. мячный ручеек обернулся горной речкой. Мы увидели блеск, стремящийся вниз воды. По небу проплывали белые облака, сроду их не было на корене. И погруженный в свои видения, Иван забыл и о Каренах, и о Быкаре, и лишь мой удар ногой мигом стер в его мозгу фантастические картины. Следующие записи мыслей, да и действия полностью отвечали реальности. «Я замечтался, ребята», — смущенно оправдывался Иван так знаете хотелось отвлечься надо было отключить предварительно дешифратор сказала анна в этом вся твоя вина ты напрасно посвятил туземцев в свои мечтания елена не приминула построить логическую цепочку возмущение коренов вызвали мысли ивана в действиях не было криминала но в мыслях были только мечтательные картинки стало быть они и есть причина волнений Иначе говоря, на Карене мечтать опасно. Отныне надо остерегаться делать туземцев со зрителями своих фантазий. Все это было убедительно уже потому, что других объяснений не возникало. Я попросил Хаяси высказаться. Если есть возможность найти изъян в построениях Елены, Мишель такой возможности не пропустит. Но он согласился с ней. Суть происшествия в том что мышление коренов совершается одинаково и одновременно во всех головах на корене нет интеллектуального индивида есть один мыслительный процесс в миллионах копий это не может не объединять постижение мира у людей общественное сознание существует наряду с индивидуальным и обслуживает общие потребности отнюдь не вторгаясь в частные на корене частное и общее, тождество. Но при бездне индивидуумов мыслить в каждом за каждого возможно лишь сосредотачиваясь на общем для всех. Выход за эту межу непосилен. Самосохранение принуждает отвергать любые интеллектуальные излишества. Мышление Каренов предельно утилитарно. У них и понятия нет об искусстве, например. Поэтические картины Ивана – для них были опаснейшей интеллектуальной роскошью. Мышление человека, наоборот, непрерывно ищет выхода за межу грубой утилитарности. Оно жаждет интеллектуального богатства. Даже неандерталец предавался мечтам, фантазировал, творил примитивные картины, мастерил безделушки. Фантазия, поэтичность, преодоление узкоутилитарного — Не здесь ли мощь человеческого мышления? Но для современных Каренов такие умственные полеты — гибель. Отлично, Мишель, — сказал я. Подразумеваю твою блестящую речь, а не интеллект Каренов. Мне особо нравится, что ты сказал «современные Карены». Завтра, стало быть, могут измениться. Итак, преступление Ивана ясно. Наказание, надеюсь, удовлетворит интеллектуальную суровость Каренов. Я пригласил икар Нагу. Он явился со всей поспешностью. Раздраженных долгим ожиданием туземцев снова стало охватывать возбуждение. Я изложил наши выводы. Вероятно, и тех двух бедняк, Баркая и Наумана, погубило какое-нибудь интеллектуальное излишество. Возможно, они читали стихи, или рисовали картины, или тоже мечтали. Вот что мы вам посоветуем, друг Нага. Снабдите каждый дешифратор фильтром, отсекающим все деловое Всякие там фантазии, поэзию и прочее. Карены пока эти роскошества не приемлют. Ну а следующие поколения... Их хорошо бы капля по капле выводить за границы утилитарности. Может, когда-нибудь станет потребностью то, что сегодня объявляется преступным излишеством. А что я скажу о друге Комнине? — с тревогой осведомился Нага. — Они ведь ждут сурового приговора. — Приговор наисуровейший. Иван Комнин, астромедик и поэт, навеки изгоняется с Карены. Мы, остальные члены экипажей Кара, проконвоируем его до Латоны, не выпуская наружу из корабля.